Глава 25 Я стоял на знакомой поляне. То и дело вспыхивали костры, а я радовался лишь тому, что на этот раз оказался здесь не голым. Точнее, не совсем голым, а лишь по пояс. Похоже, рысь учла мое прошлое недовольство и позволила моему подсознанию облачиться хотя бы в штаны. А вот ни носков, ни ботинок на ногах не наблюдалось, и я стоял на холодной земле босиком. Хорошо, хоть снега не было а то мне стало бы очень весело. Поляна была пустой. Я огляделся по сторонам, пытаясь увидеть знакомый силуэт. Даже деревья осмотрел. Рысь всегда остается рысью, и в общении с ней важно беречь тылы, а то прыгнет сверху и поминай, как звали. Если вспомнит кто, конечно. «Эй! Где ты?» — крикнул я, но ответом была тишина. Только волнительное гудение огня нарушало тишину, не давая ей стать поистине гробовой. Мне никто не ответил, но недалеко от меня, прямо из-под земли ударил настоящий огненный гейзер. Я отскочил чисто инстинктивно, но все равно осталось ощущение, что жар от этого нового костра опалил лицо. «Что за шутки такие тупые?» — крикнул я, отдавая волю чувствам. «Где ты? Если тебя нет на этой чертовой поляне, то какого хрена я здесь делаю?» «Вам не кажется, что он непочтителен?» — прошелестело в воздухе. Я даже не смог понять, женский это был голос или мужской. Но я в нем уловил отголоски лисиево тявканье. «Крайне непочтителен». Вот сейчас это был явно мужской голос с прорывающимся крюкотом сокола. Точнее, кречета. Откуда-то пришло знание этих птичьих голосов. Я словно на наяву увидел эту удивительную, прекрасную, хищную, белоголовую птицу. Плохо переносящую колпачок, который охотники надевают ловчим птицам на голову. Передо мной словно картина встала, сидящий на перчатке кречет, гордо, свысока смотрящий на окружающих, взмывающий иногда и без знака охотника, мчащийся за добычей параллельно земле и пикирующий на нее с небольшой высоты, способный взять зверя в несколько раз больше, чем он сам. Иное дело сокол. Сокол нападает по-другому. Стремительно падает на жертву с такой выси, в которую его даже разглядеть трудно. И ведь видит же с такой высоты. «Так, стоп. Если сокол видит так далеко, то, возможно, и моя жена...» «Нет», – прошелестел новый голос. «Она не может так видеть. Соколинное зрение – это особый дар. Я наделю Машу им. Она хорошая девочка, но только когда достигнет третьего уровня. Иначе она с ним не справится. Так что только от тебя зависит, как скоро твоя жена начнет так хорошо и далеко видеть». «Кто вы?» – спросил я вслух только для того, чтобы слышать нормальный голос, а не этот шелест, больше похожий на шелест листьев или шелест пересыпающегося песка. Ответ я знал, но мне нужно было его услышать. «Ты знаешь, кто мы. И ты догадываешься, зачем ты здесь?» «Похоже, что это медведь. Только у него такие рычащие, басовитые нотки в голосе. Догадаться – это одно». Знать наверняка совсем другое. И если вы думаете, что я смогу написать вас только ориентируясь на эхо ваших голосов, то вы слишком хорошо обо мне думаете». Отчетливо произнес я. «Наглец», — послышался смех. «Не боишься говорить такое богам?» «Нет. Во всяком случае не здесь. Это владение рыси. Сомневаюсь, что вы наделены здесь большой силой. Кстати...» «А где хозяйка этой милой поляны?» Мне не ответили. То ли не знали, где болтается рысь, то ли говорить не хотели. В то, что с ней что-то могло случиться, я не верил. Уж это мы бы всем кланам сразу же почувствовали бы. На собственной шкуре. Да и магию прихватило бы неслабо, если бы клан внезапно, по какой-то причине, лишился бы бога-покровителя. Огненные гейзеры взметнулись из земли с трех сторон от меня, и некуда было отпрыгивать. Меня окружал огонь, подбираясь все ближе. Думать о том, что меня за каким-то грибом захотели принести в жертву, да еще и в мою собственную брачную ночь, почему-то не хотелось. Или же все остальные боги решили меня попросту сжечь, пока рысья нет дома? Для профилактики, так сказать. Чтобы дети грома не боялись, а всякие художники опасных картин не рисовали. Я не знаю, до чего мог додуматься, воображение у меня вполне себе хорошее возможно, до ритуального поджаривания на этом священном огне, с ритуальным же поджариванием плоти. Но тут на меня налетел ветер, который закрутил вокруг высоко взвывшие вверх языки пламени. Вокруг меня сомкнулся кокон из огня. Я чуть присел и инстинктивно прикрыл руками голову, словно это помогло бы, будь у пламени цель спалить меня. Эти движения были неосознанными, как будто команду их выполнять отдали структуры мозга куда более древние, чем те, которыми я мыслю. А вот зажмурился я вполне сознательно, поэтому не видел, что произошло на поляне в те секунды, пока я сидел с закрытыми глазами. Меня тряхнуло, как будто ударило током, а босым ногам стало очень холодно. Приоткрыв один глаз, я осмотрел место, в котором оказался. Огромный зал, открытый всем ветрам. Стен у этого зала не было. Крыша держалась на множестве колонн, расставленных по кругу. Я стоял прямо в центре этой залы, и босым ногам было холодно, потому что мрамор сам по себе очень холодный материал. Глянув, что происходит между колонн, сразу же перестал думать о том, как бы подойти к краю пола или площадки, на которой стоял. Потому что между колоннами проплывали облака. И я очень сильно сомневаюсь, что увидел бы землю, если бы все таки решил заглянуть за край. «Правильно делаешь, что не потакаешь своим желанием, по крайней мере, здесь». Из-за одной из колон вышел молодой на вид мужчина с аккуратными тонкими усиками. У него на плече сидел и смотрел на меня, не мигая, белый в темные пятна кречет. «Это не больно?» — вырвалось у меня. Я имел в виду, что острые когти впивались прямо вплоть плеча, лишенного какого-либо защитного приспособления. «Аватар не может причинить мне вреда», — ровно ответил Бог. «Мы решили, что ты действительно должен нас увидеть, чтобы нарисовать». «Вас — это кого? Я физически не смогу нарисовать всех». Нахмурившись, я увидел, как из-за другой колонны выходит девушка, а рядом с ней идет леопард. Вон был лук в руки, и станете истинной Дианой», — я улыбнулся. Музы подсунули мне изображение полуголой прелестной девушки с луком и леопардом. «Кем?» Девушка наклонила голову и лукаво улыбнулась. «Неважно», — ответил я, стараясь запомнить ее лицо, особенности фигуры. «Действительно», — она откинула назад белокурую головку и рассмеялась. «Если у меня в руках будет настоящий лук, то, боюсь, династия в Российской империи сменится». «Остынь!» — Кречет на плече бога встрепенулся и яростно закричал, начав бить в воздухе крыльями. «Не надо ссориться!» — невысокий и невыразительный старичок подошел к Кречету. «Иначе этот молодой человек увидит нас лишь как склочных мелких типов. Это так, не лучший вариант для нас, не так ли?» Я смотрел на него и все пытался понять, кто у него является аватаром. И тут, словно в ответ на мои мысли, из-за пазухи старичка выскочила шустрая мышь и устроилась у него на плече, смешно шевеля в воздухе носом и усами. Кречет покосился на нее и переступил с лапы на лапу. Даже странно, почему он все еще не сожрал мышь? Ведь это основная составляющая его рациона. А зал постепенно наполнялся людьми и животными. Мимо меня, задев обнаженную кожу ноги, проползла то ли лиана, то ли виноградная лоза я невольно уставился на тыл стопы ожидая увидеть страшные язвы и ожоги, но ничего подобного не увидел надеюсь моей девочке будет позволено обращаться ко мне. я резко развернулся и икнул потому что стоящая передо мной женщина была невысокой темноволосой с немного заостренными чертами лица вы специально выбрали этот образ я перевел взгляд на встрепенувшегося сокола сидевшего как и кречет «На плече у богини». «Конечно. Могу и пользуюсь. Зато меня ты точно не забудешь и изобразишь так, как положено. Не так ли?» Она звонко рассмеялась и провела рукой по щеке. По той самой, на коже которой сейчас периодически выступал оригинальный рисунок. «Даже так?» – пробормотала она. «Вот же дрянь!» Я почувствовал, как щека начала гореть под пальцами стремительного сокола. С трудом сдержал стон, когда жжение стало совсем уж невыносимым. И тут она убрала руку. Жжение сразу прекратилось. Я сделала так, что рисунок сможешь видеть только ты. Например, в зеркале. Совсем не обязательно другим на него любоваться. Она улыбнулась и отошла от меня. А я только покачал головой. За рисунок, конечно, большое ей спасибо. Но вот то, что она приняла облик так сильно похожий на Машу, «Это, конечно, сильно». Ко мне подошел тот самый старик с мышью на плече. Что у них за мания таскать свои аватары на плечах, если позволяют вес и размеры? «Как вы уживаетесь друг с другом?» – спросил я, переступая с ноги на ногу. «Многолетний опыт сосуществования, молодой человек», – ответил старик с мышью. «Странно видеть вас среди этой компании хищников». Я внимательно смотрел на него. «Ничего странного в этом нет. Сила богов измеряется в несколько иных критериях, чем, например, сила мага. Нам нужно, чтобы в нас верили. И чем больше человек будет верить, тем сильнее мы будем становиться. Твоя покровительница-то прямо расцвела после того, как ее портрет стал доступен взгляду большего количества людей. Старый мышь, мысленно я называл его именно так. Говорил со мной тем снисходительным тоном, которым обычно взрослые люди разговаривают с неразумными детьми. «Где рысь?» – спросил я у него с нажимом. Ее здесь нет», – ответил он и развел руками. «Я это заметил, знаете ли. Вот сейчас я не сумел удержаться от сарказма. И где она?» «Разбирается с какой-то много о себе вообразившая девка из десятого уровня изнанки» махнул рукой мышь похоже они мужика какого то не поделили и он бросил быстрый взгляд на меня кажется это хм амара она так себя называет пояснил он решила что может повысить голос на богиню так что ей сейчас преподают небольшой урок хороших манер рысь скептически уточнил я рысь преподает хорошие манеры ну ну «Надеюсь, она убьет эту Амару, а то, боюсь, я после этого обучения грибу по самую холку». «Она не доберется до тебя со своего поганенького уровня. Не бойся», — хихикнул мышь, и мне показалось, что этот пакостный грызун что-то от меня скрывает. «Так что с портретом?» Мне появилось стойкое ощущение, что он вертится возле меня в надежде, что я запомню его лучше остальных. «Это ваш истинный облик?» – спросил я, окидывая взглядом зал. «Нет, конечно». ж даже оскорбился. «Более того, даже своим самым преданным подопечным, можно сказать, жрецам, мы предстаем в совершенно ином виде». «Понятно, облик как костюм, на все случаи жизни». Я тщательно разглядывал собравшихся, стараясь запомнить хоть что-то, хоть какие-то характерные черты. «Можно и так сказать». Мышь хитро улыбнулся. И тут все вокруг поплыло перед глазами, сливаясь в какой-то водоворот красок. Сонно я плеснул на палитру множество красок и теперь старательно их перемешивал в одну непонятную кляксу. Колонны, сложный рисунок на полу и даже облака — все это вмешивалось в красочный водоворот, готовый захватить меня. Я сел на кровати, тяжело дыша. Сердце колотилось, как сумасшедшее. А пот начал ползти между лопатками. «Женя, что с тобой?» Маша подняла голову с подушки и сонно посмотрела на меня. Я окинул взглядом развороченную постель. Да, ночь была бурной. Почти такой же, как мой последующий за ней сон. За окном уже начало светать. А в теле я ощущал только сильную разбитость. Кроме того, горело лицо, словно рядом с ним вспыхнуло пламя, а ноги так замерзли что я почти их не чувствовал. Потеряв холодные ступни друг от друга, чтобы вернуть им кровоснабжение, я повернулся к Маше и поцеловал ее обнаженное плечо. «Спи, еще рано», прошептал я ей на ушко. «А ты?» пробормотала она. «Я пойду порисую немного», честно ответил я, нащупал под кроватью трусы и быстро натянул их. «С тобой точно все в порядке?» Она посмотрела на меня. «Да, со мной все в порядке». Я улыбнулся, показывая, как именно со мной все в порядке, хотя сам я этого не чувствовал. Внутри все переворачивалось, а в голове то и дело мелькали образы. Похоже, каждый бог хотел обойти остальных на повороте, и они устроили охоту за моими музами, которые могли подсунуть мне вовремя правильную картинку, чтобы я сумел перенести ее из своего воображения на холст. Умывшись, долго смотрел на свое отражение в зеркале. В глазах, казалось, затухали отблески полыхающих на рысийной поляне костров. Еще раз плеснув на лицо холодной водой, протер шею и грудь, и только после этого закрыл кран. Отдельной мастерской у меня в городском доме не было, зато был свой кабинет, куда я и спустился, прихватив с собой карандаши и перочинный ножик. Поставив на мольберт чистый лист, принялся делать набросок. Почему-то мне не пришло в голову даже пытаться рисовать тот странный зал в облаках, в котором мне показалось на глаза такое количество богов. Я рисовал поляну, где всегда встречался со своей богиней. Деревья, упирающиеся кронами в небеса, костры по периметру поляны. Я даже прорисовал тот огненный гейзер, который вырвался из земли прямо у меня под носом. И на этом все. Любая попытка изобразить хотя бы зловредного мыша, наталкивалась на какой-то странный внутренний протест. Я просто не мог заставить себя даже набросать образ старика, который добился таки своего. И я запомнил его лучше, чем кого бы то ни было. И вот в чем странность. Я спокойно рисую других людей. А они как раз были похожи на самых обычных мужчин и женщин. Даже ничего такого вроде сногсшибательной красоты я не заметил. Да, богини были прекрасны, но не до такой степени, чтобы упасть ниц, и закрыть глаза, чтобы не ослепнуть от такой невероятной красоты. Возможно, они это сделали специально, чтобы казаться на портрете ближе к народу. Может быть, была еще какая-то причина. Мне они, естественно, ее не озвучивали. Я снова поднял руку. Ну, Машу-то я смогу нарисовать? Мне даже бежать смотреть на нее не надо. Я и так помню каждую чёрточку ее лица и тела. Карандаш замер, не дойдя до полотна полсантиметра. А затем пришло понимание. «Машу, я хоть сейчас и хоть где изображу, и даже не неважно в каком виде, а вот только здесь должна быть изображена не моя жена». И я понимал это очень ясно. Отшвырнув карандаш в сторону, я принялся ходить по комнате. За окном уже было практически утро. Опустился густой туман, который не могли пробить даже лучи восходящего солнца. «Я не могу. И что мне делать?» Посмотрев на уже готовый набросок, решительно развернул мольберт к стене. «Ладно. Меня со сроками не торопят. Пока, по крайней мере. Может быть, сумею поймать вдохновение. А если нет, ну что же? Бывает. Я художник, а не маляр, мать вашу. Надо только как-то с рысью встретиться. Пускай сама со своими приятелями разбирается». Приняв решение, я направился к выходу из кабинета. Уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как она открылась сама, рывком. «Ваше сиятельство, я так и думал, что найду вас здесь», быстро проговорил Тихон. «Ты что, в спальню к нам завалился, прежде чем к такому выводу прийти?» Я нахмурился. «Нет, ну что бы, Ксюшу послал». Я медленно провел рукой по лицу, а Егер тем временем продолжал. «Она сказала, что ее сиятельство спать изволит, а вас нет, и части одежды нет». Ксюха сразу же одежду и собрала, чтобы в стирку отдать. «Какая хозяйственная девушка!» Я только вздохнул. «Их ничто не исправит, похоже. Продолжай. Зачем ты меня искал?» «Так ведь в райских птицах драка!» Выдохнул он. «И Чижиков, похоже, пострадал». «Что?» Я уставился на него. «Опять мужики какую-то куклу не поделили?» «Нет, на этот раз не мужики». Там женщины что-то не поделили, а Чижиков под горячую руку попал или разнимать полез. Быстро седлай коней, верхом мы быстрее доберемся, чем на машине или пешком. Ну, Чижиков, это не человек, а сто рублей убытка. И я схватил куртку, натягивая ее на ходу и выскакивая из дома вслед за егерем.